Отстегнув свой конец и почти не шурша бетонной крошкой, устилавшей невидимый сейчас пол тоннеля, ко мне подошёл мелкий ворон. Я набрал соответствующую комбинацию цифр на своём коммуникаторе, и блок воронена тихо пискнул. Мелкий, ты идёшь вперёд, страхуешь Жука и Химо. Найди хорошее гнездо с таким расчётом, чтобы бить на два сектора. Если Жук и Сима спалятся раньше времени, держи крупняк и группу захвата ровно 3 минуты, потом уходи. У тебя отмечено три маршрута: основной и два дополнительных. Сейчас тихо, шурши вперёд, как осмотришься и устроишь гениозишка, дай знать. Начнём работать по твоей команде. Последним мимо меня прополз самый молодой из нас. Старший леги tenant Станислав Ярцев по прозвищу Клещ. Фигура его словно состояла из лёгких обрывков тени. Настолько тихо парень перетекал из одного положения в другое. Не отличаясь выдающимся ростом, стас обладал невероятной физической силой, спрятанной в совершенно заурядную оболочку. До нашего стандарта Ярцев едва дотягивал Едва-едва набрал 175 см роста. С огромным трудом мне удалось его отбить у начар разведки, одной из фронтовых от частей, месяц назад. Тогда ко мне прибежал Фамин и рассказал почти блинную историю о непонятном последователе Чингаджигука. По словам заместителя, неделю назад артиллеристы Отправили в тыл к Амерам группу с целью уточнения пристрелочных координат. Но она на третий день замолчала, видимо, нарвавшись на засаду. Послали еще людей, и те вернулись с доказательствами гибели разведчиков. На том бы все и кончилось, но через семь дней в расположение заявился молодой лейтенант. Заместитель командира Амера. в погибшей группе разведки. Парень принёс жёсткий диск, выдранный из американского тактического компьютера, и две связки подкопчённых, чтобы не портились, указательных пальцев, нанизанных на медную проволоку. Всего пальцев было 12, и к каждому прилагались американские же посмертные бирки с личными номерами. Ярцево опознали только спустя сутки. До этого парень просто молчал и на все вопросы только качал головой. Но как ни странно, крышу ему не снесло. После 3 дней в Хабаровском госпитале он начал говорить. Рассказ получился короткий. Группа попала в засаду, её прижали к кинжальным приметным огнём с трёх сторон, а потом добили из миномётов. Ярцев отбросило взрывом И сильно контузило. Забросав землёй, только поэтому его и не обнаружили американцы, когда пришли досматривать трупы разведчиков. Провалившись в беспамятстве сутки или около того, Ярцев вспомнил задание и стал искать миномётную батарею, с которой их отправляли. Но вместо этого набрёл на расположение деревни какой-то охотной части. Амери разбили лагерь на группе холмов, видимо, обустраивали новый пункт обороны. Но всё это Стас узнал уже потом. Сначала лейтенант, дождавшись ночи, пробрался в расположение американцев и сняв часового, забрал у покойника нож. Стас показывал этот клинок. Воронированная сталь, карбоновое покрытие, 15-сантиметровое лезвие. и широковатая рукоять с одной стороны ограничителем. На следующее утро из двух палаток, где ещё вчера уснуло шестеро амиров, никто Зорьку встречать не вышел. Потом приехали другие. Вытащили трупы, осмотрев, нашли, что у каждого из покойников нет указательного пальца на правой руке. Но оружие разледчик не тронул. как он нехотя пояснил, шумное месте не хотел. Амеры уехали и вызвали авиацию. Только вот Стас пошёл следом за ними. И вертушки, а затем и миномёты отработали по многострадальной тайге совершенно напрасно. Летенант отыскал расположение миномётной батареи, и в следующие трое суток амеры потеряли ещё двух солдат. пару капралов, одного сержанта и одного старлея. Мало того, офицер разведчик заставил перед смертью показать, где где лежит его тактический компьютер и собственноручно извлечь из него жёсткий диск. Телеком чемодан стал тащить не решился, поскольку Амеры снарядили на его поиски внушительную партию с собаками и беспилотниками в качестве воздушного прикрытия. На вопрос, как же ему удалось уйти, Ярцев только пожал плечами и отвечал: "Повезло, наверное". Хлопнув крещап в анаге, я знаком приказал ему задержаться. Все в рядом Стасов вопросительно дёрнул подбородком, подсвечивая на экран коммуникатора Я шепотом начал излагать нашу с ним общую задачу. Колешь, мы с тобой страхуем Жука и Сима. Мимо пешего патруля им с грузом не пройти. Поэтому, как только Мелкий даст отмашку, что обустроился, мы с тобой встречаем Амеров у двенадцатого склада. Вот они, в ряд друг за другом. Место там свышек не просматривается. Камеры смотрят на участок справа от тебя на углоздании но патруль там будет только 6-10 секунд наша задача захватить караульных до того как они выйдут под камеру их трое я работаю с среднего ты головного а ворон валит старшего наряда который замыкает работаем как всегда по выстрелу мелкого тут без изменений ярцев посмотрел на меня с своими внимательными карами с рыженькими глазами и кивнул. Вообще, после того индийского похода его бывшие служильцы отмечали сильные перемены. Нет, парень и раньше был не душа компании, но хоть общался нормально. Однако врачи в Хабаровске никаких, учитывая обстоятельства, серьёзных психических отклонений не выявили. Стас пополз вперед, и я подался следом, чуть представ. Поверхность встретила нас резким холодным ветром, тяжелым от влаги, пробрасывающего мелкими зарядами дождика. Низкое, серо-синцовое небо едва не задевало верхушки мусорных куч, из-под основания одной из которых мы осторожно выбрались. Лавируя между слежавшимися, плотную массой кучками битого кирпича, перемешку с землёй и осколками шифера. Мы с ярцевым обошли вокруг одной из трёх мусорных гор, которая была выше остальных и прикрывала нас от взглядов дозорных, расположившихся на вышке в метрах в 300 справа. Вступая по крутому склону и сторожась осыпей, мы двинулись вправо. где гора распадалась на два длинных хребта. По ложбине мы проползли еще метров сто, пока в наушнике у меня не послышался шепот ворона. Мелкий вождю, вижу гостей справа пятьдесят от вашей позиции. Рандеву четыре-пять. Полший впереди клещ, дал отмашку рукой, что, мол, слышу, и указал на видневшийся слева, Впереди узкий карниз. Давай я понять, что поднимется на него. И опять я опять от только подивился, как ловко он вскарабкался по едва наклонной стене и замер на узком отреске бетонной балки, которая нависла над извилистой тропой. Я укрылся в небольшой канаве, тоже с левой стороны тропинки, с таким расчётом, чтобы напасть на своего крестника с тыла. Ложка получилась нормальная. Тропа просматривается в обе стороны на 10 м, а из-за накидки меня можно разглядеть разве что, наступив. Накидку я щедро извалял в земле, так что риск быть обнаруженным минимален. Горан не ошибся. Янки появились ровно через 4 минуты после его доклада. Три фигуры в тёмно-серых, почти чёрных от влаги плащах в палатках. Неспешно прошли мимо, даже не взглянув по сторонам. Видно, что ребята не в восторге от своей службы. Небрежный формализм сквозил в каждом их движении. Чем дальше американцы отдалялись, тем выше я приподнимался из канавы, готовясь к броску. Для тихой работы я пользуюсь трофейным английским кинжалом с обоюдострым лезвием. Поверхность кинжала покрыта серым полимерным напылением, благодаря которому клинок особо не загрязняется, не бликует, и заточка обеих кромок держится чуть дольше. Я перехватил нож кромкой так, чтобы сразу пробить ткань кокетки защитного комбинезона и артерию на шее патрульного. Вот уже не отошли на пару метров, вот на 4 Выстрел снайпера мы не услышали. Ворон работал из глушенного ствола. Замыкающий без единого звука стал седать на землю. Что они говорили, а старушка с ВД все еще вне конкуренции. Не зря мелкий возился со своей винтовкой круглые сутки. Парни говорили, что часто слышат, как ворон разговаривает с ней, словно с девушкой. Правда он достает в риде у короца с складным прикладом и тихарём. Однако на работе это особо не сказывается. Дырка в башке амера есть. К крови пролилось самый чуток. Трупи ещё не коснулся коленями земли, а я уже ринулся вперёд и зажав едва дёрнувшему головой американцу рот ладонью левой руки, снагрученной на неё тряпкой, точным движением вогнал колено ему в шею. он засучил ногами, но длилось это коротких два удара сердца. Краем глаза я видел коронный номер Стаса, за который тот и получил прозвище Колечь. Едва уловимая тень оторвалась от стены, и вот уже фигура в лохматом камбезе приземлилась на плечи головного амера. Ноги разведчика надёжно прижали локти жертвы к туловищу. И давя своим весом, Яцев вынудил патрульного повалиться на землю. Руками клещин намертво обхватил лицо еще ю американца. Как только тот рухнул, я расслышал глухой хруст. Жертва сама под давлением собственного веса свернула себе шею. Захват прошел гладко, как и в большинстве случаев. Порядок снять эти часовых Всегда строится таким образом, чтобы противник не успел среагировать на опасность, грозящую товарищам. Я не смог пустить в ход вбитые на занятия по рукопашке рефлексы.